Глава двадцать шестая. Рождение Венеры. Я помню свое прошлое существование. Я была очень богатым и очень могущественным китайским торговцем. Слуги носили меня в паланкине. Однажды на нас напали разбойники, всех пленили, заставили меня вырыть себе могилу и столкнули туда. Я умолял, забирайте все добро, только жизнь сохраните. Они столкнули ко мне в могилу одну из моих служанок. Забирай. Будет с кем позабавиться. Нас завалили землёй. Земля забила мне глаза. Служанка задохнулась первой. Я тоже почувствовал, что жизнь меня покидает. Я пытался выбраться, разгребая землю, но слишком был толстен неуклюж, чтобы добиться цели. Не надо было чревоугодничать на ночь глядя. Я задыхаюсь. Ненавижу этот ужасный плен. Открываю глаза. В свою бытность китайским торговцем я умер в черноватом мире. Сейчас, открывая глаза, убеждаюсь, что мир вокруг меня имеет красноватый оттенок. Я нахожусь в угнетённом состоянии, ко мне опять прижат труп. Это Джордж. Мой брат-близнец. Я не желаю того, его убило. Я задыхаюсь и хочу отсюда выйти. В воздуху. В воздуху. Я бьюсь, капашусь. Сегодня моё тело не такое тяжёлое. Я стучу, колочу, жестикулирую. Обязательно рядом есть кто-то, кто поможет мне выбраться. Теперь мы находимся у изголовья Венеры. В её сознании что-то происходит не так, как надо. Я пытаюсь проникнуть в душу младенца и убеждаюсь, что мне это не под силу. Здесь проведён предел нашей английской работе. Чтение мыслей наших клиентов нам не по плечу. Наверное, её мучает прошлое. Я тороплюсь оставить на ней отпечаток, но она вся дрожит, всё время крутится, поэтому с наложением печати выходит промашка. У нее приступ к клаустрофобии, ставит диагноз Рауль. Уже? Конечно. Память о прошлой смерти порой оставляет следы. Для нее невыносимо находиться в замкнутом пространстве. На отпечаток у нас нет времени. Скорее, необходимо действовать. Я подсказываю врачу-акушеру догадку о необходимости кесарево сечения. Свет... Наконец-то свобода. Пара рук освобождает меня из тюрьмы, но ко мне всё ещё что-то прикреплено. Этот трупик Джорджа. Он обнимает меня, как будто не желает расставаться. Какая мерзость! Я умерла как мужчина с женским трупом в руках и рождаюсь как женщина, отягощённая мужским трупом. Медсёстры, вооружившись крохотными щипчиками, отрывают от меня пальчики Джорджа по одному. Тсссс! Забудь прошлое! Лишь только ее тельце оказывается в воздухе, я ставлю у нее над верхней губой ангельский отпечаток. Врачи слишком заняты проблемой отделения Джорджа и не смотрят на Венерину мордашку, иначе они заметили бы, что у нее под носом откуда-то взялась ямочка.